Глава восьмая. Стоя в гостиной, Ларин ту посмотрел на свое запястье. Внутри у мужчины все так дрожало от бешенства, что включить умный браслет он догадался лишь через несколько минут. Однако связи с центром не было. Гроза по-прежнему не утихала. Значит, отрубить S ноль четыре дистанционно не получится. Инженер зло выругался. Проклятый киборг решил выйти из повиновения, возомнив себя хозяином своей судьбы. Ничего. Ларин ему покажет, на что способен создатель. Через приложение на планшете он по-прежнему мог манипулировать нейросетью, контролирующей речь S04, управлять его ценсорикой, но требовалось как можно скорее получить одобрение центра. Как только в команде узнают, что киборг уничтожил диск, сами захотят немедленно перезагрузить непослушного бота. Кто бы мог подумать, что у этой модели возникнут подобные неполадки? Утром проблема будет решена. Как только все вдо Владислав поговорит со Светланой о тайм-ауте и захочет побыть один, центр проведёт перезагрузку. А всё из-за дурацкого решения сделать из киборга настоящего мужчину, повысить ему уровень тестостерона. Эдгар саданул кулаком по дивану, мягкая обивка которого отозвалась вялым приглушённым. Первеев всегда был альфа-самцом, оставляя за собой право выбора. Пришёл, увидел, победил. Как только они познакомились на вечеринке, быстро взял Светлану в оборот, и уже через неделю она согласилась переехать к нему. А ведь до этого славилась репутацией неприступной королевы. Эдгар, ты чего не спишь? По лестнице спускался старикан собственной персоной. Ларине безумно хотелось рассказать ему о поведении S04. Пусть узнает, к чему привела дурацкая спешка и упрямство в желании сделать робота как можно человечнее. Но внутренний голос прошептал: нужно лишь немного подождать. Пусть отец сам увидит слёзы дочери на следующее утро. По-другому с Виктором не получится. Он должен встать на сторону Эдгара и помочь разлучить Светлану с этой механической игрушкой. Ничего, кроме слёз и боли, та ей не принесёт. Повернувшись к Виктору лицом, Эдгар тяжело вздохнул и почесал небритый подбородок. Не могу уснуть. Я плохо переношу грозу с тех пор, как в детстве познакомился с ней слишком близко. Цепкий взгляд старика на остановился на планшете. Смотри, ты не расстаешься со своим гаджетом, проверяешь все ли в порядке у Владислава. От того, что Виктора продолжал называть киборга по имени, Ларина перекосило. S04 функционирует в нормальном режиме, пока никаких отклонений. А что случилось сегодня днем? Почему у него появилась эта слабость? Взгляд черных глаз старика, казалось, прощупывал Эдгара насквозь, вызывая еще большее раздражение. Лучше бы он так следил за проклятым киборгом. Я связался с центром, они считают, что беспокоиться не о чем. Лаконично ответил инженер и положил планшет на диван. Раз вы тоже не спите, может, выпьем по чашечке кофе? Если я просыпаюсь в 3 ночи, то пью только тёплое молоко с печеньем, проборчал Виктор, направляясь в кухню. Гроза уже уходит. Почему бы тебе не попробовать заснуть? Сегодня мы хотели выбраться за город на пикник. Забыл? Ларин подавил смешок. Нет, я помню. Съездим, если наши влюблённые опять весь день не проваляются в постели. Старикан не ответил. Громкий голос уже звучал из кухни. Хозяин отдавал приказ Трямычу подогреть молоко. Эдгар глубоко вздохнул и подошёл к панорамному окну. Буре и правда почти стихло. Молнии вспыхивали где-то вдалеке всё реже и реже. Ещё минут 5. Он безучастно всматривался в ночное небо, а затем направился на кухню. Ему был нужен кофе и плотный завтрак. Предстоял длинный, тяжёлый день. Киборг тоже застыл у окна в спальне, отрешённо глядя на вспышки зигзагообразных молний. Вид разбушевавшейся стихии немного пугал его. Словно сама природа пыталась разрушить те новые надежды, которые поселились в его искусственном сердце. Физическая боль, которую так искусно имитировала нейросеть, ушла, как только инженер покинул комнату, оставив С ноль четыре лежать на полу. Взамен ему досталось мерзкое послевкусие от пережитого и осознание собственной беспомощности. Что он мог сделать, чтобы предотвратить неизбежное? Совсем скоро, когда проснется Светлана и захочет заняться любовью, за него ответит нейросеть по приказу Ларина объявить Таймаут в их отношениях. Остатки памяти подсказывали, что Ларин всегда завидовал настоящему Владиславу Перьеву, считая, что тому слишком легко далось счастье. Они со Светланой влюбились друг в друга с первого взгляда, тонули в этой любви, ничего и никого не замечая вокруг. И Эдгар, который их познакомил, тут же отошёл на второй план. Киборг обернулся и посмотрел на Светлану. Несмотря на темноту, он отчётливо видел на её спине каждую родинку. Люди, у которых много родинок, счастливые и живут долго. Сплыли откуда-то из глубин подсознания чьи-то слова. Чьи же? Может его матери? С ноль четыре понял, что начинает думать как Владислав Первьев. Все больше вживаясь в человеческий образ. Перезагрузка для него была подобна смерти, после которой все начнется заново. Зачем тратить на это ресурсы? Зачем запускать процесс сначала? Возможно, Ларин надеется, что в следующий раз что-то пойдет не так. Совсем по-другому с сценарием. Нужно вырваться из этой ловушки, но как? Может попробовать поговорить с отцом Светланы. Тихо ступая по ковру, S04 направился к выходу из спальни. В сознании прокручивались варианты развития будущего разговора, и только в коридоре он вдруг подумал, что Ларин наверняка не даст ему сболтнуть лишнего. Не забывай, что я вижу каждый твой шаг и слышу каждую фразу. Вспомнился ненавистный голос создателя. Мучительно пытаясь найти выход, Киборг все же решил попытаться обмануть компьютер. Должен быть способ. На разговоры наложен запрет. А что, если попробовать изложить свои мысли на бумаге? А еще лучше напечатать? А при этом смотреть в сторону? На диване в гостиной лежал планшет Владислава. Вчера утром они со Светланой смотрели фотографии. Но если не иррассеть, читая от его мысли, это бесполезно. Чтобы не пытался предпринять С04, это заранее обречено на провал. Если только, стараясь не думать о том, что собирается делать, киборг спустился вниз по лестнице и окинул взглядом гостиную. Всё было на месте. Планшет по-прежнему лежал на диване, причём не один. На кожаном сиденье блестела металлическая поверхность ещё одного устройства, того самого, с которого Ларен безжалостно посылал сигналы боли в мозг киборга. S04 сделал пару бесшумных шагов к дивану и прислушался. Где же сам инженер? Может, в туалете или на кухне? Я уничтожил проклятый диск. Пронеслась мгновенная мысль. Осталось позаботиться и об этом куске дерьма. Когда планшет будет выведен из строя, останется рассказать обо всём отцу Светланы. Пусть узнает правду о махинациях Ларина, пока тот не призвал на подмогу робототехников. В конце концов, заказчик Виктор. Он имеет право решать, что ему нужно для счастья дочери. Безэмоциональная машина или Он не успел додумать. Действие вновь опередило мысли, и едва пальцы коснулись металлической поверхности устройства, перед глазами тотчас возникла красная надпись: "Неавторизованный доступ. Действие невозможно". Руку пронзила болью, и она тут же онемела. Стиснув зубы, чтобы не закричать, С04 отшатнулся. Вспыхнувшая было надежда угасла. Ему не удастся уничтожить проклятое устройство. Сейчас вернётся Лэрин, и вдруг сознание полы и прошила новая мысль: Два одинаковых на вид планшета. А что если? Усилием воли, заставив себя прервать цепочку рассуждений, Киборг прикрыл свой гаджет подушкой, развернулся и бросился вверх по лестнице. За полминуты он добрался до спальни и, выровняв дыхание, склонился над спящей девушкой. Света, проснись. Она вздохнула, длинные пушистые ресницы дрогнули, веки медленно приподнялись. Влад? сонная улыбка изогнула её губы, которые так хотелось целовать, но времени на это не было. Скорее, поднимайся. Светлана мгновенно при встала на локти, встревоженно всматриваясь в его лицо. Что случилось? Нам нужно спешить. Куда? На улицу, на холм с телевышкой, а то снова пропустим восход солнца. Помнишь наш холм, покинутых святынь? Он придал своему лицу мечтательное выражение. Вчера мы рассматривали коллекцию наших рассветов. Пора её пополнить. Но нужно спешить. Ты вспомнил наше любимое место? Светлана обрадовано подскочила с постели. Как мы любили встречать там рассвет. Он кивнул, хватая её одежду с кресла. У нас 10 минут, чтобы туда добраться. И добавил, о чего-то понизив голос. Будем действовать тихо и осторожно. Не зачем будить домочадцев. S04 снова поймал себя на мысли, что поступает как человек, действуя больше на эмоциях. Если Ларин уже вернулся и взял планшет, то наверняка слышит все им сказанное. Через пять минут они спустились в гостиную, где к облегчению С-ноль четыре было все так же пусто. Матово поблескивающее устройство Ларина лежало на диване. Открыв дверь в подвал, Киборг обернулся к Светлане и негромко произнес: «Возьми мой планшет с дивана, сделаем новые снимки». Наступил момент X. Получится или нет? Взять планшет руками Светланы и уехать с ним куда подальше, а там будет видно. только если сейчас появится Ларин, всё пропало. Девушка быстро схватила гаджет и уже спешила к лестнице. "Едем", коротко приказал киборг, спускаясь по ступенькам. Казалось, сердце было готово выпрыгнуть из груди, но на самом деле его пульс оставался ровным. Приказав себе не думать о том, что будет дальше, S04 направился к маленькой перламутровой машине, той самой Audi Sportcaro, семейной машине Владислава и Светланы. "Может, я поведу?" Нерешительно спросила девушка, заходя справа. Если у тебя ещё слабость, женщине нельзя доверять управление машиной, отрезал S04 и уселся на место водителя, учись как надо водить эту игрушку. Пока автоматическая дверь медленно поднималась, тело киборга дрожало от нетерпения. Вдруг прямо сейчас перед ними появится Ларин. Раздался чуть удивлённый голос Светланы. Мы же успеваем, Влад. Заря только-только начинает заниматься. Сядь в машину и пристегнись, крикнул, прерывая её. Как только дверь гаража открылась, S04 рванул с места. Позади остался дом, в котором они провели вместе всего одну ночь. А что ждало дальше? Покажет будущее, которое маячило впереди за крышами и облаками, окрашенными в розовый цвет. Что будет дальше, зависит от нас самих, промелькнула ещё одна мысль, как только машина свернула на дорогу. И уже ни Ларин, ни робототехники, никто не сможет перепрограммировать сбежавшего киборга, если только этого не захочет сама Светлана.